Глава 6 Сержант. Возмездие за подлость. Повезло. Нет, действительно повезло. Наверное, само проведение было на моей стороне, позволив обнаружить следы подлого убийцы в этом бескрайнем мире, да еще темной ночью. лишь слегка припорошённые идущим лёгким снежком. А значит, совсем недавно фартовый тут проходил, буквально минут семь 10 назад. «Навык выслеживания повышен до второго уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до четвёртого уровня. Получен второй уровень персонажа. Получите награду «Три очка навыков и одно очко мутации». «Отлично! Второй уровень!» Я открыл характеристики сержанта и посмотрел на произошедшие изменения. Количество хитпоинтов увеличилось со 132 до 144. Максимальное количество очков выносливости возросло со 187 до 204, хотя сейчас их реальное количество составляло менее 100. Мой персонаж заметно устал быстро передвигаться холодной ночью по глубокому снегу, даже дыхание сбилось». Нужно будет слегка отдохнуть перед встречей с опасным убийцей Я уже выяснил, что размахивание тяжелым топором тратило энергию А потому, как бы мне не оказаться беспомощным в самый ответственный момент Я перешел с быстрой ходьбы на обычный шаг Цепочка следов фартового прекрасно просматривалась К тому же шел он бесхитростно, просто по прямой Даже не пытаясь крутить петли и запутывать следы Так что не уйдет от меня, несмотря на ночь и усиливающийся снег. Стоп. Я резко остановился и прислушался. Почудилось? Или действительно откуда-то снизу с подножья склона донесся резко оборвавшийся вскрик? Я постоял секунд десять, но ничего подозрительного больше не услышал и продолжил преследование. фортового я увидел внезапно за очередным поворотом причудливо петляющий межскал цепочки следов прежде всего заметил яркий свет факела в ночи а лишь затем рассмотрел несущего его человека Мой убийца, держа факел в левой руке, устало брел по горному склону, обходя заснеженные валуны и опираясь на импровизированное копье, созданное из длинной прямой палки и примотанного к ней полосками ткани стального прута. У фартового тоже был второй уровень, как у меня самого. Я резко прибавил скорость, сокращая расстояние. «Выбрать возможный для изучения навык «Спринтер»» Я отмахнулся, возможный и полезный навык вот только не до него было сейчас. Меня и моего убийцу разделяло всего метров тридцать. Причем фартовый, похоже, услышал скрип снега и обернулся, всматриваясь во тьму. И он меня увидел. Бандит моментально отшвырнул факел во тьму и бросился бежать. Я тут же со всех ног ринулся за ним, но при всем своем старании никак не мог сократить разделяющую нас дистанцию в два десятка шагов». Что за ерунда? Я молодой, атлетического сложения парень, а он сорокалетний мужик, заметно потрепанный жизнью, а также ослабленный алкоголем и нездоровым образом жизни. Тем не менее, скорость бегу у нас была одинаковой. На земле такое было едва ли возможно, но здесь мы оказались в равных условиях. Чёртовы игровые правила. Оставалось уповать лишь на то, что энергия у фортового закончится раньше, чем у меня. Сидящий у меня на плече котенок вцепился когтями в куртку и запищал. Видимо, его испугала такая бешеная гонка в ночи, когда мы неслись, не разбирая дороги и рискуя разбиться, поскользнувшись на заснеженных камнях. И вдруг фартовый начал сдавать. «Да, несомненно, мой противник стал передвигаться медленнее. Ура! Похожая у него закончилась энергия!» У меня самого от очков выносливости осталось менее 20 единиц. Хорошо, если хватит на два удара топором. Тем не менее, я не останавливался, спеша сократить дистанцию. Чёрт! Матёрый уголовник метнул в меня своё копье Причём из-за темноты я не успел заметить эти приготовления и увернуться. Брошенный снаряд больно ударил меня в правое плечо. «Получен урон – 27, колющий урон – 32, минус броня – 5». «Выбрать возможные для изучения навык уклонения?» Полоска жизни просела процентов на 20. Мне повезло в том, что стальной пруд, служивший наконечником метательного снаряда, не был заострен и поэтому не пробил куртку. Да, синяк будет знатный, но это ерунда. Регенерация из-за моего высокого телосложения все залечит за каких-то полчаса. Я же своего шанса не упустил. Настигнув, наконец, своего врага, Обрушил топор фартовому прямо на голову. «Навык рукопашный бой повышен до второго уровня. Получен третий уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков и одно очко мутации». Ох, едва хватило энергии. Я устало присел прямо на снег рядом с окровавленным трупом убитого врага. Руки у меня дрожали. «Прислушался к своим чувствам, все-таки мне впервые довелось убить человека, и понял, что нисколько не жалею о содеянном. Фартовый сам выбрал такую судьбу, подло атаковав и убив меня со спины. Я лишь отомстил ему». Чуть успокоившись, наклонился к окровавленному телу, собираясь осмотреть его в поисках выпавших трофеев. испуганно вздрогнул, обнаружив в трех шагах от себя присевшую возле трупа девчонку. «Эта нахалка, вне всякого сомнения, собиралась облутать мою добычу». «Юлия Синицына, человек, женщина, предполагаемый класс, разведчик, пятый уровень». На вид девчонке было всего лет 12-13, одета в джинсовые костюмы и кроссовки, но более всего меня поразила ее полупрозрачность». Она вообще живой человек или призрак? Или это так проявляется какой-то навык? Увидев, что обнаружено, девчонка испуганно отпрыгнула в сторону и быстро убежала в темноту. Я почти сразу потерял ее из вида и лишь удивленно всматривался во тьму. Что это вообще было? А между тем в лут с трупа фартового выпали все те же гвозди и килограммовая пачка сахара. а в его инвентаре лежало несколько кусков сырого мяса, мне даже противно было задумываться, какого происхождения. Хорошие сапоги, к сожалению, не дропнулись. Мясо сомнительного происхождения я брать не стал, зато подобрал и осмотрел импровизированное копье, которое запустил в меня уголовник. Небрежная работа, прямо скажем, но в целом идея была правильная. Древко бы только покрепче и подлиннее найти, надежнее закрепить штырь и заточить его напильником. Я решил прихватить оружие с собой. Все, с противником и трофеями разобрался, теперь настало время рассмотреть предложенные игровой системой навыки. Спринтер, как я тут же выяснил из игровой справки, давал повышенную скорость передвижения на плюс один процент за каждый уровень навыка. Почему бы и нет? Позволит в будущем избежать ситуации, когда я не могу догнать противника. Беру. Получен навык «Спринтер» — первый уровень. Выбрано четыре из шести возможных на третьем уровне персонажа навыков. Теперь уклонение. Описание этого навыка в справке было нечетким, из него я так и не понял, что конкретно увеличивалось. Имелись лишь общие слова про увеличенный шанс увернуться от ударов, ловушек и прочих опасностей. Причем влияющими на успешность использования данного навыка характеристиками были указаны восприятие и ловкость. И если ко второй из этих характеристик у меня претензий не было, ловкость 18 считалась высокой для персонажа моего уровня, то вот восприятие 12 откровенно подкачало. В результате я так и не решился выбрать себе уклонение. С моим низким восприятием о ловушке я буду знать, лишь угодив в нее, и уклоняться будет уже поздно. Да и столь поспешный набор навыков тоже нужно было приостановить, еще играть особо не начал, а уже почти весь лимит навыков выбрал. Я отдохнул, восстановил энергию и осмотрелся. В ходе преследования фортового несколько сбился с пути, так что теперь нужно было сориентироваться, в какую сторону идти. Компас направление на восток показывал в сторону ближайшего горного пика, что было несколько странным. Не похоже, чтобы там находился удобный перевал через горный хребет. Да и светать стало почему-то совершенно в другой стороне, на северо-западе, если судить по компасу. Странно. В результате я двинулся вообще в третью сторону, вниз по пологому заснеженному склону, поскольку тут наверху было слишком холодно и ветрено, и мой сержант начал уже замерзать, несмотря на нормальную утепленную одежду. Я успел пройти с полкилометра в выбранном направлении, постепенно спускаясь все ниже и оказавшись уже в зоне редкого заснеженного леса, как вдруг путь мне преградила появившаяся из темноты уже виденная ранее девчонка Юля. «Не стоит туда ходить, сержант. Там внизу в кустах стая волков-людоедов. Я вчера уже один раз там погибла. Оснований верить этой незнакомке у меня не было. Хватит. Доверился уже один раз первому встречному». «Но всё равно я остановился. Опасности пока что не видел, лишь смутно различил вдалеке большие чёрные пятна, переходящие в единую тёмную область, видимо, те самые описанные девчонкой кусты. Вот только и пренебрегать предостережением тоже было глупо. Поэтому я воспользовался передышкой и попросил девчонку рассказать, кто она такая и зачем крутится вокруг меня». «Я погибла вчера», – спокойно ответила Юля, опустив глаза. «Попала в аварию вместе с мамой. Ехали в дождь с дачи, и навстречку прямо нам в лоб вылетел грузовик. Мама страшно закричала, бросила руль, попыталась закрыться руками и...» Время вдруг остановилось, появился белый свет. Всего в полуметре от нашей легковушки замер КАМАЗ, я даже видела перепуганное лицо водителя грузовика. Странный голос сообщил, что я сейчас умру, и предложил переместить меня в другой мир». Конечно же, я сразу согласилась и через секунду очнулась в вагоне поезда, но мамы рядом не оказалось. Юля не удержалась и всхлипнула, на ее лице появились слезы. По-видимому, девчонку не пугала сама смерть, но вот то, что она осталась совсем одна в этом огромном мире, было непереносимо больно и страшно. Я обошла весь вагон, но так и не нашла свою маму. А потом мы приехали, люди вышли. Нас стали обыскивать и грузить в повозки И вот тогда все и случилось Кто-то закричал, что это ловушка и нас везут в рабство Сразу началась потасовка, непонятно кто и с кем дрался И тогда топор, так его звали, выхватил автомат и начал стрелять по толпе Я стояла вообще в стороне от всей драки, но все равно получила пулю в живот и упала Кто-то из работорговцев наклонился надо мной, осмотрел рану и добил меня ударом пики в сердце «Да, жуткая история. Кстати, не зря я насторожился при виде встречающих прибывающий поезд мрачных личностей. Это действительно оказались работорговцы. И получается, моя знакомая Маргарита, как и все остальные пассажиры ночного поезда, попали к ним в лапы. Юля же снова всхлипнула и вытерла слезы рукавом джинсовой куртки. Поплавала рыбкой, предположил я с усмешкой, желая отвлечь девчонку от грустных мыслей». «Сам я весьма удивился странной мини-игре, в которой после первой смерти мне пришлось побывать рыбёшкой в полном опасности и ручье. Да, конечно, сразу погибла, уже секунди на третий меня съела чайка, но за вторую попытку собрала два очка мутации. Я усмехнулся и рассказал, что со мной случилась абсолютно такая же история». «Быстрая смерть от чайки, уже секунди на третий-четвертый, но затем моя рыбка прожила уже подольше, собрав среди водорослей два ярких шарика, призовые очки мутаций. Только я их пока не тратил, не понял, как использовать. Кстати, мне показалось, или котенок прислушивался к нашему с Юлей разговору про первую смерть? Он вылез из-за пазухи и вовсю крутил ушами, ловя каждое слово и будто понимая, о чем мы разговариваем». Появление пушистого котенка было воспринято Юлией очень позитивно. Она даже шагнула ближе, словно собираясь погладить зверька, но в последний момент передумала и снова отошла на безопасное расстояние. Затем продолжила рассказ. «Я возродилась в лесу, и мне очень повезло, что сумела спрятаться на дереве от прочесывающих лес головорезов топора. Бандиты искали возродившихся и связывали, уводя за собой». Один раз, уже погибнув от рук работорговцев, никто больше не сопротивлялся. Я же забралась на дерево, затаилась и взяла навык скрытность. Это меня и спасло. Затем до утра сидела на ветках, боясь спуститься. Бандиты давно ушли, но внизу бродили... Даже не знаю, кто это был. Юля нервно дернула плечами, словно от неприятных воспоминаний. А потом, после рассвета, я долго ходила, не зная, куда вообще идти. Забралась на гору, откуда был виден вдалеке зеленый лес. «Но далеко уходить я не хотела, так как подслушала из разговоров работорговцев, что ночью будет новый поезд, и я... я... хотела...» Юля не договорила, снова разрыдавшись, но я и так поняла о чем она промолчала. Девчонка надеялась, что ее мама все же прибудет в этот новый мир, пусть и с запозданием на сутки. Мне не хотелось расстраивать юное создание, но я понимал, что ее встреча с мамой уже никогда не состоится. По-видимому, попавшая в аварию женщина отказалась от предложения рекрутера, а может ей вообще не предлагали возродиться в другом мире. «Ты голодная?» – сменил я тему, и маленькая собеседница быстро-быстро закивала. «Еще бы, провести сутки в зимнем лесу, да еще и в достаточно легкой курточке!» Я достал плитку шоколада и открыл пачку сухарей, протянул свои собеседнице. Но девчонка почему-то отскочила и заметно напряглась, явно собираясь дать дёру, если я сделаю хоть шаг в её сторону. Она меня явно боялась. Я не стал ещё сильнее пугать ребёнка, положил еду на расстеленную на земле ткань и отошёл. Предложил подождать, пока соберу валежник или нарублю дров для костра и вскипячу чай, но проголодавшееся дитя начало уминать еду прямо в сухомятку. Я же достал из рюкзака скомканные занавески из железнодорожного вагона и предложил Юле напихать ткань под её лёгкую курточку, какая-никакая, но дополнительная защита от холода. Ткань я тоже положил на землю и отошёл. «После второй смерти будет волчья стая», – поделилась информацией моя ночная собеседница, при этом подобрав подарок и утепляясь. «Нужно будет загонять оленя. Я три очка мутации получила. С учетом полученных за новые уровни набрала семь и вложила в скрытность, усилив этот навык и став менее заметной. После этого стало намного проще жить. А потом я увидела на соседнем холме свет факела и побежала в ту сторону». Вот и нашлось объяснение ее неожиданному появлению возле меня и такому полупрозрачному виду девчонки. Кстати, сейчас Юля выглядела уже совершенно нормально. То ли прозрачностью можно было управлять, включая-выключая, то ли эффект мутации был совсем недолгим. Я предложил девчонке еще сухарей, но она отказалась. Теперь, когда моя новая знакомая наелась, нужно было решать, что делать дальше. «Я собираюсь пройти в Восточный перевал и выйти в более пригодные для жизни тёплые края», честно рассказал я о своих планах. «Если хочешь, пойдём вместе». Но маленькая девчонка не торопилась соглашаться, явно сомневаясь. В целом, неудивительно. Наверняка ведь она видела, как я раскроил череп фортовому а потому боялась меня и считала опасным. Странно, что Юля вообще решилась подойти к недавнему убийце». Видимо, находилась в совсем безвыходном положении от голода и холода. А может, я был единственным человеком, кого она встретила за последние много часов? «Я не всегда опасный», — проговорил я спокойным тоном. «То, что ты увидела между мной и Фартовым, — это законная месть. Просто этот подлый гад сразу по прибытии в новый мир убил меня и ограбил, а потому я хотел с ним поквитаться за удар в спину и мою смерть». Моя соседка не ответила, лишь выпрямилась, напряженно всматриваясь куда-то во тьму. Я тоже повернулся в том направлении. Долго не мог понять, что же так насторожило девушку, как вдруг заметил далеко внизу мельтешение теней. И эти тени приближались. «Волки?» – предположил я, на всякий случай беря в правую руку топор. «Нет, это не волки». ответила Юля, побелев от страха. «Это гораздо хуже. Ночные бестии. Это из-за них я до самого утра не могла спуститься с дерева. Бежим!»